Михаил просматривал последние газеты, доставленные на борт Енисея. Больше всего его интересовали материалы о войне, вернее, под каким соусом они подавались. Если в русских газетах захлёб писали об успешных действиях русского флота, а особенно касатки, вскользь касаясь событий на суше, то в английских, наоборот, превозносились успехи японских войск, победно продвигающихся к реке Ялу. То, что это продвижение идёт черепашьими темпами, и возможно только за счёт малочисленности противостоящих русских войск скромно не упоминалось. Их кадра под командованием Макарова уже провела выход в море, но главных сил противника не встретила. Лёгкие разведывательные силы японцев, едва обнаружив русский флот, тут же ретировались. Стычки между отрядами русских и японских бронепалубных крейсеров не привели к успехам ни одной из сторон, поскольку японцы старались не ввязываться в бой, а уйти. Из кадра дошло до Чумльпо, перехватив возле него ряд японских транспортов, которые не смогли удрать. Весь москитный флот, до этого спокойно патрулировавший в этом районе, спешно скрылся в бухте при появлении первых русских кораблей. Заходить же вглубь русской эскадра не стала. Неизвестно. Вдруг японцы выставили минные заграждения на подходах к порту. Первая задача была выполнена. Противник понял, что самый близкий и удобный для снабжения армии порт на побережье Кореи отныне находится в зоне досягаемости русского флота. И было в спокойствие, тут уже не будет. Если направлять сюда грузы, то только в составе конвоев и под серьёзной охраной, потому что Боян, Оскольт, Навик и Боярин, как самые быстроходные крейсеры, могут появиться внезапно, уничтожить конвой. и благополучно исчезнуть в случае появления отряда броненосных крейсеров Камимуры. А в случае, если японцы всё же решатся на преследование, то запросто могут нарваться на пять броненосцев русского флота. И тут уже впору будет спасаться самим. Но как бы то ни было, Камимура пока избегал боя, ограничиваясь разведкой и не прекращая попыток заблокировать выход из Порт-Артура старыми судами. Но все попытки ночного прорыва через минные заграждения оканчивались неудачей из-за затруднения в определении точного места в ночной темноте, так как все навигационные огни были погашены. Японские брандеры постоянно подрывались на минах и тонули, что являлось своеобразным сигналом для охраняющих внешние рейдка нанерок, именно носов. Днём же появление поблизости от порт Артура не сулило ничего хорошего. Читозы и Такасага попытались проверить боеспособность русского флота, подойдя днём достаточно близко. И если Читозы удалось удрать, то Такасага отправился на дно Жёлтого моря. С тех пор в светлое время суток ни один из японских кораблей больше не допускал такой опрометчивости. Подходить подходили, разглядывая издали и оставаясь далеко за пределами действия береговой артиллерии, но близко не совались. Русский же флот сам вел интенсивную разведку. Макаров, знающий о высадке десанта в Бидзыво по прошлой истории, уделял этому большое внимание, следя за действиями японцев на подходах к Леодунскому полуострову. Но никакой активности в этом направлении противник не проявлял. Очевидно, в этой истории японцы решили не рисковать, ведь десантный флот едва его только обнаружат в море, тут же попадёт под сосредоточенный удар всей русской эскадры. И даже если его будут прикрывать все главные силы японского флота в завязавшемся сражении, транспорты с десантом уничтожат. Им даже не дадут приблизиться к цели. А если кому-то всё же и повезёт, то на берегу эти осколки десантной группировки будут уже ждать. Поэтому в северной части Жёлтого моря установилась пока обманчивая затишье. В самом Порт-Артуре тоже было тихо. Война шла где-то далеко, и здесь совершенно не ощущалось. Если бы не периодические подрывы японских брандеров на минах, то можно было бы подумать, что ее нет совсем. Но Михаила и штаб Ротмистра Черемисова очень настораживало. Они ожидали попыток диверсии и саботажа в отношении к осадке, но их пока не было. Не считать же саботажем ругонь мастеровых каждое утро при проведении досмотра перед допуском на охраняемую территорию. Ремонт продвигается успешно. Всё топливо и прочее снабжение для касатки находится либо на Енисее, либо на территории военного порта и тщательно охраняется. Степанов с налётовым, который уже прибыл на Енисей, углубились в проблему создания якорной мины новой конструкции, способной к постановке через торпедные аппараты касатки. В общем, самая обычная стоянка, к которой он привык в Лариане в 1942 году. Если бы только не назойливость прессы, пока удастся её избегать, но по мнению Макарова, всё же придётся дать ряд интервью, как своим газетчикам, так и иностранным. Надо только подготовить всё на соответствующем уровне, а то не солидно будет. Ну пусть этим штабные занимаются, а у командира подводного крейсера своих забот хватает. Единственным исключением, которое он сделал, было общение с художником Верещагиным на борту "Касатки". Верещагин сам упрасил Макарова разрешить ему побывать на этом удивительном корабле и поговорить с экипажем. Ведь для истории необходимы слова очевидцев, а как писать картину, когда не имеешь ни малейшего понятия о сути вещей? Макаров и Верещагин вместе прибыли на "Касатку". Из знаменитый живописец получил бесценный материал для работы. бросав тут же несколько эскизов, он показал их. Причём Михаил был удивлён той реалистичности, с какой человек, никогда до этого не видевший взрыва вражеского корабля в перископе, изобразил это на бумаге. Оставив художника на попечение старшего офицера, Макаров и Михаил снова смогли выкроить время и поговорить без свидетелей. Степан Осипович, по минам Шварцкопа ничего нет. О, Ве, Михаил Урудольфович, застряли где-то по дороге. Правда, груз идёт под охраной и с серьёзными мерами маскировки. Будем надеяться, что это наше обычное российское головотяпство, а не злой умысел. Хотелось бы, а вы предупредили государя о возможных провокациях против касатки? Предупредил. Надеюсь, что наши дипломаты Серьёзно к этому подготовиться. Но когда Степанов с налётом разработают свою мину, будет полегче. Объявим во всеуслышание о минировании японских вод и о блокаде японского и корейского побережья. И пускай господа англичане вопят, что хотят. Идёт война, и мы не собираемся обеспечивать режим наибольшего благоприятствования в их торговле с противником. Ох, крику будет. А он в любом случае скоро начнётся. Японские войска уже начинают испытывать проблемы с пополнением боеприпасов из-за отказа доставки грузов из Чимольпо прежними темпами. И это при таких мерах ограниченного характера. А когда отлов японских транспортов станет массовым и поток грузов в Корею резко сократится, можно ждать следующих шагов со стороны английского правительства. Да и не только английского, Что именно это будет, пока сказать странно. Но они всеми силами будут стараться спасти Японию от разгрома. Уж очень много денег они вложили в это мероприятие. А Япония не оправдала вложенных на нее надежд. Пожалуй, Степан Осипович, у меня на досуге появилась интересная мысль. А не захватить ли нам на борт газетчика? Причем такого, чтобы фотографировать умел. Ну тут и я могу помочь. э газетчика? Но зачем? Чтобы писал репортажи с места событий, так сказать, и писал правдиво, и фотоснимками всё подтверждал. Ведь мы собирались начать газетную войну. Хм, и интересно, очень интересно, но это должен быть человек, чьё слово имеет серьёзный вес в среде газетчиков, а никому неизвестная личность, разумеется. И сейчас этого воронье слетело с Порт-Артура. Очень много. Думаю, выбрать есть из кого. Хорошо. Подумаем. Пока Макаров думает, Михаил продолжил заниматься ремонтом касатки. К счастью, никаких серьёзных проблем не вылезло, так обычные нюансы, которые возникают на всех кораблях в процессе эксплуатации. Михаил просматривал газеты после окончания рабочего дня, как неожиданно в каюту постучал его старший офицер. Разрешите, Михаил Рудольфович. Прошу, прошу, Василий Иванович, заходите, будьте любезны. Василий, что на тебя нашло? Извини, Михаил, у нас, похоже, серьёзная проблема. Что случилось? Радиотелеграфист пропал. То есть как пропал? Вышел с самого утра в город за какими-то своими железяками и до сих пор не вернулся. Никогда такого не было. А ведь ему было сказано, чтобы слишком долго там не задерживался. Не случилось бы чего. Черемисову сказал, «Пока нет. Решил сначала тебя предупредить. А то этот джандарм сразу начнет землю копытом рыть, шпионов искать». «Давай его сюда. Похоже, дело очень серьезное». Когда в каюту Михаила пришел штаб-родмистер, И услышало об исчезновении радиста Ланга, то очень забеспокоился. Господа, дело серьёзное. Насколько мне удалось узнать про парщика Ланга, к пьяным загулам он не склонен и дисциплину соблюдает. Хоть он и штадский, но что можно, а что нельзя, хорошо понимает. Уверен, что-то случилось. Так что же делать? Вам ничего не делать. Я займусь этим сам. Плохо, что вы сказали это только сейчас, а не раньше. Когда Ланг должен был вернуться, обычно в 20:00, он всегда был на месте. Если выходил в город, по вечерам никогда не задерживался. А сейчас без четверти 11. Эх, господа, что ж вы раньше-то не сказали? Ладно, оставайтесь на борту инеи. Охрану касатки надо усилить, а я займусь поисками. Может быть, что-то и удастся узнать. Но как вы это сделаете? Сейчас уже ночь. До утра ждать нельзя, будет поздно. Не волнуйтесь, господа, это моя работа. Хотя и гарантировать успех я тоже не могу. Опасаюсь, что вашего ланга уже нет в живых. Но почему вы так решили? Как вы думаете, японцы захотят получить информацию о касатке любыми способами? Захотят. А как ее можно удобнее всего получить, как не от членов команды? Вы хотите сказать, я этого опасаюсь, того, что Ланг попал в руки японцев. Поскольку переправить его на территорию, контролируемую японскими войсками, нереально, то после допроса его ликвидируют. Он ушёл один? Нет, с тремя матросами, но вскоре велели им вернуться, сказав, что сам вернётся позже. У него было оружие? Да, револьвер. Но по его словам, стрелок из него неважный. Плохо, господа. Очень плохо. Надо было сразу поднимать тревогу, как эти матросы вернулись. Ладно, что теперь говорить? Будем думать. Когда штабс-ротмистр ушёл, Михаил недовольно глянул на старшего офицера. Вот, видишь, Васька, что вышло. Не забывай, что идёт война, и японцы охотятся за информацией о касатке. Дай бог, чтобы сейчас всё обошлось. Да только мне кажется, что наш жандарм никого не найдёт, ни ланга, ни японцев. Хучьшие предположения Михаила подтвердились. Несмотря на то, что Черемисов подключил к этому делу полицию, а та свою агенттуру, найти Ланга так и не удалось. Последними, кто его видел, были три матроса с касатки. Как Черемисов не изворачивался, расспрашивая их и стараясь обнаружить неточности в показаниях, но вскоре сам убедился, что матросы говорят правду. Ланг действительно приказал им вернуться и остался в городе один. Оперечить офицеру они, естественно, не стали. Осмотр радиорубки касатки, которая являлась одновременно и каютой радиста, тоже ничего не дала. Все вещи Ланга остались на месте. Ничего подозрительного обнаружено не было. Единственное, что заинтересовало Михаила Еремясова, так это подробный отчёт для компании Телефункин на немецком языке. Но ничего криминального в нём не было. только сведения о работе радиотелеграфной установки в различных условиях. Черемисов не очень хорошо знал немецкий, поэтому Михаилу пришлось выступать в роли переводчика. Но как они ни штудировали текст, ничего подозрительного в нём не нашли. Хочешь не хочешь, а пришлось докладывать командующему. Макаров отнёсся к информации очень серьёзно, тем более что поиски по-прежнему не дали результата. Через 2 дня Поняв, что рассчитывать на возвращение Ланга бесполезно, Михаил попросил прислать нового радиотелеграфиста, одновременно ограничил выход экипажа за пределы военного порта. Не зачем искушать судьбу. В остальном же всё было подозрительно тихо. Никаких попыток диверсий или саботажа не наблюдалось. Отчасти это объяснялось драконовскими мерами по обеспечению безопасности, на которые многие и жаловались. Хотя следовало признать, что они дают полезный результат, и это признавали все. Но после исчезновения лангов в душу Михаила закрались сомнения, да и предчувствия нехорошие. Так ли всё безупречно в охране? И если предположить, что радиста похитили японцы, то надо исходить из того, что им известно о касатке практически всё. Поднявшись на мостик лодки, он окинул взглядом окружающий пейзаж. Корабли из кадры, стоящие на внутреннем рейде, городские постройки вдали и водная поверхность бухты, подступающая прямо к борту лодки. И с этой стороны нет никакой охраны, потому что все надеются на то, что японцы не смогут проникнуть в бухту со стороны моря. Там постоянно дежурят канонерки именно носцы. А если им и не надо проникать со стороны моря, ведь внутри бухты полно китайских лодок, одолеваемые нехорошими предчувствиями. Он отправился на поиски Чельмисова. Нашёл его на причале, когда штабс-ротмистр в очередной раз проверял посты охраны. Алексей Петрович, надо поговорить. Конечно, Михаил Врудольфович. Что-то ещё случилось? Случилось. И Михаил подробно рассказал о своих подозрениях. Уж очень всё подозрительно тихо, как затишье перед бурей. И есть одно направление, которое они не перекрыли. По суше до косатки не добраться. Но по воде... Михаил Рудольфович, но ведь не смогут же японские миноносцы или минные катера проникнуть в бухту даже ночью. Вход хорошо охраняется. А им и не надо проникать. В городе живет большое количество китайцев, среди которых хватает японских агентов. Среди них могут скрываться и японцы. Я бы на их месте не упустил такой случай. Видишь, что проникнуть на касатку со стороны берега невозможно, сделал бы из нескольких лодок что-то вроде брандеров и попытался подорвать лодку, подойдя со стороны бухты. Но не смогут же японцы установить минный аппарат на китайской джонке? Во-первых, технически это возможно, а во-вторых, они могут обойтись и без него, нагрузить джонку взрывчаткой и направить на касатку. Конечно, успех этой акции маловероятен, но такая опасность существует. Хм, пожалуй, вы правы. И что вы предлагаете? Во-первых, установить возле борта касатки какую-нибудь старую посудину, чтобы она выполняла роль щита. Даже если японцы и сумеют направить брандер со взрывчаткой на касатку, то он взорвется, не доходя до ее корпуса. И эта посудина надежно защитит лодку. Одновременно сделать по периметру что-то вроде бонового заграждения из противоминных сетей хуже не будет. И кроме этого есть ещё одна потенциальная угроза, тоже маловероятная, но реально возможная. Какая? Боевые плавцы. Хоть вода и холодная, и этот вид действий довольно экзотический, но его нельзя сбрасывать со счетов. Ну, Михаил Рудольфович, тут теперь нам что? Ждать морских ниндзя? Кажется, так назывались в древней Японии шпионы и наёмные убийцы. Так. А японцы народ упёртый. Поверьте мне на слово, и вряд ли упустят такую возможность. Час от часу не легче, но почему же они до сих пор бездействовали? Такая акция требует хорошей подготовки, потому что второй попытки у них не будет, и они об этом знают. Нет сомнений, что сначала японцы попытались проникнуть на Касатку с берега, но в связи с предпринятыми мерами безопасности отказались от этой затеи или оставили как запасной вариант. А я бы на их месте начал готовить диверсионную операцию со стороны бухты. Ох, Михаил Рудольфович. Ладно, признаю. Это я в системе охраны упустил. Все же морскими делами раньше никогда не занимался. Сегодня уже вряд ли успеем, но к завтрашнему дню подготовимся. Когда жандарм ушел, Михаил решил усилить посты на лодке в эту ночь. Предчувствие близкой опасности не отпускало. О своей интуиции он доверял. Она частенько спасала его малышку у 177 от гибели в Атлантике.